Нападение первобытных людей На ночлег остановились на Большой Поляне. Юрту поставили на всякий случай среди поляны, чтобы никто не напал неожиданно из-за кустов. Караули поочередно. Кроме того, собаки, по-видимому, узнали юрту и расположились на снегу по соседству. К самой юрте генералов еще не допускал. Во время дежурства Каштанова генерал встревожился, заворчал, потом начал лаять, не переставая. Каштанов заметил, что вокруг всей поляны кусты слегка шевелятся и потрескивают. Он немедленно разбудил товарищей, которые выскочили с ружьями. Убедившись, что неожиданное нападение не удалось, люди вышли из леса, окружили всю поляну и стали теперь медленно и нерешительно сходиться к юрте. Это были женщины, вооруженные копьями и державшие в зубах ножи. За ними видны были девочки с дротиками. Но пустить оружие в дело они не решались, видимо, надеялись взять колдунов голыми руками, как в первый раз, чтобы заставить их вернуться в стойбище. Поэтому Иголкин удержал товарищей от немедленной стрельбы, собираясь поговорить с Ордой, но на всякий случай предложил заменить пулю в одном стволе каждого ружья патроном с мелкой дробью. «Дробью по ногам с них будет достаточно», — сказал он. «А если по чечайне это не подействует, тогда уж угостим их пулями». Когда женщины приблизили шагов на тридцать, Иголкин замахал руками и закричал. «Стойте! Слушайте! Я запретил вам преследовать нас!» «Вы не послушались. Наши огневые стрелы готовы, и кто посмеет подойти ближе, будет поражен ими. Уходите назад!» Остановившиеся дикари выслушали слова матроса и стали переговариваться. Потом одна из женщин крикнула что-то, а остальные в знак согласия с ней замахали руками. «Они приглашают нас двоих вернуться к ним. Орда не может без нас жить». «А остальные пусть уходят», — перевел Иголкин, а потом закричал. «Волшебники не могут жить долго с людьми! Мы уходим на зиму в свои шалаши на больших льдах, а весной вернемся. Уходите скорее!» Но часть женщин подвинулась на несколько шагов вперед, а одна из оруженосец с юношеской дерзостью быстро бросила дротик, который пролетел мимо правого уха Каштанова и вонзился в юрту. «Ну, делать нечего, надо стрелять, пока они не осмелели», — вскричал Боровой. «Дробью по ногам в разные места круга, там, где они стоят кучкой. Раз, два, три!» Грянуло шесть выстрелов, и в ответ на них из разных частей кольца женщин раздались крики и вопли раненых. Повернувшись кругом, все бросились бежать к лесу. Многие хромали, оставляя на снегу капли крови. Девушка же, пустившая стрелу в Каштанова, после нескольких шагов упала и осталась лежать неподвижно. «Ну что же дальше?» — спросил Громеко, когда последние беглянки скрылись в кустах. «Ждать еще нападения, или они больше не посмеют?» «Я думаю, с них достаточно», — заметил Иголкин. «На всякий случай зайдем в юрту, чтобы дротик какой-нибудь шальной девчонки не попал в нас». Предосторожность эта оказалась излишней. Женщины с воем удалялись все дальше, и скоро все затихло. Собаки перестали лаять, устремились к упавшей девочке и жадно лизали теплую кровь, лившуюся из раны. Иголки, навслед за ним и другие, побежали туда же, чтобы отогнать одичавших собак. Осмотрев упавшую, путешественнику, увидели, что рана только одна на правой ляжке, но кровь льется сильно. Странно. «Мелкая дробь не могла сделать такую рану», — заметил Папочкин. «Кто-нибудь из нас по ошибке выстрелил из ствола, заряженного пулей?» «Это я целился в нее», — заявил Каштанов. «Бедняжка жива», — сказал Громека, исследовав лежавшего. «Она только лишилась сознания от испуга и боли. Пуля прошла через мягкую часть ноги, не задев кость, но здорово разорвала и мускулы». «Что же мы будем делать с ней? Остальные ведь убежали?» «Придется взять ее с собой как пленницу, а когда поправится, отпустим на волю». «Отпускать!» — возмутился Папочкин. «Ни в коем случае! Мы ее доставим на полярную звезду, как великолепный экземпляр первобытного человека, близкого к обезьянам. Какой это будет клад для антропологов!» Герамека сходил в юрту за перевязочными материалами, остановил кровь, запинтовал рану. Во время этой операции девушка открыла глаза — и, увидя себя окруженной колдунами, вся затряслась от страха. Она была невысокого роста, но стройная, еще не обладавшая ни массивными формами, ни крепкой мускулатурой, как взрослые женщины. Тело ее сзади было покрыто короткими, но довольно густыми черными волосами. На лице, ладонях и подошвах волос не было. Голова была покрыта недлинными, слегка волнистыми волосами – Форма ступни являлась как бы промежуточной между человеческой и обезьяньей, с сильно развитыми пальцами и далеко отстоявшим от остальных большим пальцем. Рассмотрев лицо девушки, барабой воскликнул. «Да ведь это коту? Моя приятельница?» «Вы разве различали их друг от друга?» — спросил Каштанов. «Насколько я мог заметить, они все похожи одна на другую». «Это только на первый взгляд». А если присмотреться, то разница есть, и мы многих знали по имени, особенно подростков и детей. Коту мне часто приносило мясо, корешки и вообще лакомые, по ее мнению, кусочки, выказывая этим свое расположение. Поэтому-то она и осмелилась пустить дротик в одного из похитителей ее милого, засмеялся Макшеев. Да, на четыре сантиметра левее я остался бы без глаза, заявил Каштанов. После перевязки коту хотели перенести в юрту, но она стала рваться из рук и выть, выкрикивая что-то. И Голкин разобрал, что она просит оставить ее умереть на месте, а не уносить для съедения в шалаше. «Почему для съедения?» — удивился Громека. «Разве они людоеды?» «Да. Убитых или тяжело раненых на охоте или в драке они преспокойно съедают». Так вы ее успокойте. Скажите, что мы ее не съедим, а положим в шалаше спать. А когда она поправится, отпустим к своим. Матрос с трудом убедил ее, а Боровой взял ее руку, после чего она успокоилась и позволила себя унести. В юрте ее положили на постель, она вскоре уснула, не выпуская руки Борового. Так как время, назначенное на ночлег, уже кончалось, то стали собираться в путь. Развели огонь, поставили чайники, стали завтракать. Иголкин, выходивший из юрты набивать чайники снегом, заметил, что о пушке леса бродят еще собаки, очевидно, прибежавшиеся людьми и отставшие теперь от них. Может быть, вид юрты напомнил им о той вкусной юколе, которой их когда-то кормили, и они стали вспоминать своих прежних хозяев. На свист матроса собралось еще двенадцать собак, так что считая генералы и первых пять, примкнувших к путешественникам, можно было с грехом пополам запрячь все три нарты. Чем же мы будем кормить их? спросил Иголкин. Ведь удержать их при юрте и приручить можно только кормом. У нас было взято провизии на месяц, сказал Громека. Дней через семь-восемь мы доберемся до холма, следовательно, есть запасы ветчины, которые можно уделять им. Много давать им не нужно, прибавил Боровой. Они побегут порожняком вслед за нами, в расчете на обед и ужин. Собакам после завтрака уделили обрезки, кости и по кусочку мяса, а затем стали укладываться. На одну нарту с войлоком и жердями юрты положили коту, а на вторую — все остальное. Снег позволил уже пользоваться лыжами, так что, несмотря на увеличившийся груз, можно было двигаться быстрее, чем накануне. Когда поезд тронулся, и коту увидела, что его увозят не в ту сторону, где находилось стойбище ее орды, а в противоположную, она вскрикнула, соскочила с нарты и бросилась бежать, но, сделав несколько шагов, упала. Когда ее окружили и хотели поднять на нарту, она начала сопротивляться, дралась кулаками и пыталась укусить. Из объяснений Голкина она, по-видимому, поняла, что ее отвезут назад к стойбищу и там отпустят. А между тем колдуны хотели увезти ее с собой к большим льдам. Пришлось связать ей руки и привязать к нарте, чтобы предотвратить новые попытки к побегу. Бедная коту тряслась от страха и всхлипывала в полной уверенности, что ей не миновать съедение. В этот день собеды уже перешли на русло речки, где снег лежал менее толстым слоем и был уплотнен ветрами, так что нарты и лыжи зарывались меньше, чем на тропе в лесу. Поэтому движение шло достаточно быстро, и за день прошли опять пятьдесят километров. На ночлеге караулили по очереди, но все было спокойно. Коту целый день отказывалось от пищи, и на ночлеге ее пришлось оставить связанной под надзором караульного. При виде блестящих ножей которыми белые колдуны резали ветчину во время обеда и ужина, она вся дрожала и с ужасом смотрела на движение рук, очевидно ожидая, что вот-вот настанет ее черед быть зарезанной. Так продолжалось путешествие на север, и на восьмой день пути вышли в тундру, а к обеду достигли холма. Коту постепенно успокоилась за свою участь, Привыкла к колдунам и начала принимать сырую пищу. Есть что-нибудь вареное или жареное, она с отвращением отказывалась. На третий день пути ей развязали руки, а на пятый и ноги, когда она обещала, что не убежит.